Заперев за собой дверь, Волька, дрожа от волнения, Стал пирочинным ножиком Соскабливать с горлышка Нечто отдаленно напоминающее печать. Внезапно вся комната наполнилась едким черным дымом, что-то вроде взрыва подбросило Вольку под самый потолок, да-да-да, под самый потолок, где он повис, зацепившись штанами, за крюк для люстры. В клубах дыма Громко чихал какой-то тощий и смуглый старик С бородой по пояс В роскошной челме Расшитым золотом кафтани Шелковых шароварах И нежно-розовых софьяновых туфлях С высоко загнутыми носками Приветствую тебя, О, прекрасный и мудрый отрак! Вы... вы... вы из Дома управления? О, нет, мой юный повелитель! Я не из Дома управления. Я... <плёк> Я из этого сосуда. Перед тобою могучий и прославленный джинн Гасан Абдурахман Ибн Хаттаб. Или, по-вашему, Гасан Хаттабыч? Я, несчастный джин прогневал самого Сулеймана ибн Дауда, который повелел заключить меня в этот -ап глиняный сосуд. Он был запечатан и брошен в реку, откуда ты... Извлек меня, да продлятся твои дни. О, о, о, я был бы несказанно счастлив узнать твое имя. Меня зовут Волька. Волька, а имя твоего почтеннейшего отца? Алексей, мама называет его Алеша. Так знай же, превосходнейший из отроков, звезда моего сердца, Волька, Ибны, Алёша, что отныне я буду выполнять все, что ты мне. Прикажешь, ибо ты спас меня от страшного заточения, где я вдобавок схватил утомительный насмарк. А -а -а -а -а. Будьте здоровы! Знают волны. Вокряние и хрустальный свод в небес о седом обдура храмене В этом глиняном сосуде Заколдованные туман. Здесь тонился те люди старые джинн abdo r r r r r r La la la r r r la, r La la, la, la r r urla r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r Оп, оп, оп. А, а, а, а, а. Ой юный господин, звезда моего сердца, Волька ибн Алёша, Ну что? Ну? Повелевай мной. Очень удобно висеть на этом крюке. Конечно, если вас это не очень затруднит. одно слово, мне бы очень хотелось очутиться на полу. Твое слово для меня законное. ты бедох, так ты бедох. Ух, ты бедох трух ты бедух, типидух, ты бедух ты Вот так история. Я стою на полу. А штаны? Штаны совершенно целы. Начинается чудеса. Ну, Что ну? Приказывай. Нет ли у тебя какого-нибудь горя, О, Волька ибны Алёша? Скажи, и я помогу тебе. Не гложет ли тебя тоска? Гложет. У меня сегодня экзамен по географии. Экзамен по географии? Знай же, что тебе неслыханно повезло, ибо я больше кого-либо из джинов богат знаниями по географии. Мы пойдем с тобой в школу, да будут благословенны ее фундамент и крыша. Я буду тебе незримо подсказывать, и ты прославишься среди учеников всего вашего города. Идем. Спасибо, Гасан Хатабыч, Спасибо, только никаких подсказок мне не надо. Мы против них... Организованно боремся. Ай, ла-ла-ла, ты меня весьма огорчаешь своим отказом. И ведь главное учти, никто моей подсказки не заметит. Никто, никто. То, что я буду иметь счастье тебе подсказывать – Пойдет из моих почтительных уст Прямо в твои высокочтимые уши. Просто не знаю, что мне с вами делать, Гасан Хатавыч. Ужасно не хочется огорчать вас отказом. Не надо огорчать. Ладно, так и быть. Ну, тогда пошли быстрее. Только, да, надо бы вам... «Переодеться, Хатабыч!» И через несколько минут из подъезда вышел Волька, держа под руку Хатабыча. Старик был великолепен в новой парусиновой пиджачной паре, украинской вышитой сорочке и твердой круглой соломенной шляпе. Единственное, что он не согласился сменить, была обувь. Сославшись на мозоли трехтысячелетней давности, он остался в своих розовых туфлях с загнутыми носками. Экзамен по географии начался. Пока Волька размышлял, какой из разложенных билетов ему выбрать, Хаттабыч с озабоченным видом прошел из коридора прямо сквозь другую стену в соседний класс. В Вольке достался билет про Индию. Как раз про Индию он знал много, но едва Волька раскрыл рот, как в соседнем классе Хаттабыч, прильнув к стенке, трудолюбиво забормотал. Индия, о высокочтимый мой учитель, Индия, о высокочтимый мой учитель, на краю, находится почти на самом краю земного Индия диска. Очень золотом, Индия очень богата золотом, день, который неустанно день и ночь добывают золотом, особые золотоносные муравьи. Каждый Из которых величиной почти в собаку, Каждый из которых величиной почти в собаку. Север Индия граничит с неизвестной, страной, с неизвестной страной, Где проживают одни только плешивые люди, Постой, Постой, Костельков. Никто тебя не просит рассказывать о взглядах древних на географию Индии. Ты приведи нам современные научные данные об Индии. Да. О, высокочтимый, нет, о, высокочтимый, нет, более, более, новых сведений, нет более новых и точных сведений об Индии, те, чем те, я которые я только что имел счастье, счастье сообщить тебе». А с каких это пор ты, Костыльков, обращаешься к старшим на ты? И, кстати, что это такой там наговорил про земной диск? Разве тебе неизвестно, что земля — шар? Ты изволишь шутить... Хе-хе-хе! Ты изволишь шутить учеником. над своим преданнейшим учеником. Ребята, ребята... Тише! По-моему, мальчик не совсем здоров. Да, очень может быть. Жара, переутомление. У -у -у. Да, но... Я не знаю, что. Не Попробуем больше, что еще да. вопрос из прошлогоднего. Небольшой, да. Костыльков, можешь ты нам рассказать о горизонте? О горизонте? Это Сергей Семенович очень просто. Горизонтом называется воображаемая линия. Горизонтом, о высокочтимый горизонтом, учитель. О высокочтимый назову учитель грань, я назову ту грань, купол, где хрустальный небес купол соприкасается небес соприкасается с, с краем земли. Что? Как прикажешь понимать твои слова насчет хрустального купола? В буквальном или переносном смысле? В буквальном, о, учитель. Хапчхи, в буквальном, учитель. Вот что, дружище <связывая> Костыльков, <связывая> иди-ка ты домой. Так я... <связывая> Отдохнешь хорошенько, приходи и будешь сдавать географию. <связывая> Нет, я уверен, что ты обязательно сдашь на пятерку. Сергей Семенович, я сейчас могу, ну спросите ни, еще ни, меня. Ни в коем случае, ни в коем случае. Не проводить ли тебя домой? Да что вы, Сергей Семенович! Я и сам найду! Поправишься, приходи! Да. А мы будем продолжать. Ла -ла -ла -ла. Дурла Uuh, timidoht, timidoht, timidoht, uuh, timidoht, timidoht, timidoht, uuh, timidoht, timidoht, timidoht, uuh, timidoht, timidoht, timidoht, uuh, Я так и думал. Ну, пошли домой. Волька, Волька. Женька, Жень. Волька, что ты наделал? Волька. Понимаешь, Женя, я тут совершенно ни при чем. Я не виноват. Не виноват. Не виноват. Да. А кто виноват? <связь> Уж не этот ли старичок? Тише. Именно он. Ну не говори глупости. Я знаю только одно ты все наше свино подвел, а мы первыми шли. Это не по товарищу Женька, ну ты пойми, пойми меня, ну я же не виноват. Рай, погоди, погоди, мы еще с тобой поговорим. Я должен возвращаться? Но мы с тобой ещё поговорим. Женька Женя, Женя! Теперь он мне покоя не даст, как начнет прорабатывать. Кто это не даст тебе покоя? И кто смеет тебя прорабатывать, о достойнейший из учащихся мужской средней школы? Да звеньевой наш.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 Это не стоит твоего благосклонного внимания. хатавыч, ты разгорячен и взволнован, о мой избавитель. Нет ли в вашем благословенном городе лавки, где продают этот шербет или другие шербетоподобные напитки, дабы ты мог прохладиться? А ведь верно. Хорошо сейчас холодненького лимонаду.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 Мне не нравится, как ты ответила на приказание моего юного друга и повелителя. Приблисай! Хотабыч, перестань. Прости, Оволька, Волька, но я вынужден прищемить тебе мочку уха, дабы ты не утруждал себя излишними разговорами и ненужными движениями. Ну, хотабыч! Ура-шура. Пере-пере... Дура-дура-дура.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 до потолка! Я вырастаю! Вырастаю! Ой, что вы! Стыдитесь, гражданин! Ведите себя, как полагается, в общественном месте! Что если вы гипнотизер из цирка, так вы воображаете! Падай, ниц презренная! Падай, падай, падай! Падай, я тебе говорю, падай! Ну, ну, но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 Ну ничего, они жестоко поплатятся за свое упорство. Дайте мне только вырвать три волоска из бороды. Ах ты ты ты трах ты ты ты Что ты задумал? Я задумал наказать их. О, волька, я поражу их ударом грома. Да что вы безобразничаете, гражданин? Котабыч, да перестань ты, пожалуйста. Удар грома никого поразить не может. Поражает молния, разряд атмосферного электричества. А гром не поражает, гром это звук. Сомневаюсь, чтобы это было так, но это безразлично. Я передумал, уволька, я превращу в пыль и прах.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 Хоть на тысячу, о мой повелитель. Я догадался, когда тебе нужно сделать чудо, ты вырываешь волоски своей бороды, правда? От тебя ничего не скроется, о несравненный балда. Это кто балда? Ты, о проницательнейший из учеников. А, вот, слушай, а что ты сделал тогда в первый раз? Помнишь, мы с Женей Багарадом поругались Ведь ты тоже так дорвал волоски, я заметил. О, лучший из волек, к чему мне скрывать? Знай, что в ту минуту я решил... Ой, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, о, небо, опять ты ведешь меня туда, где нам угрожают страшнейшие из чудовищ. Что ты, быть? что ты? Да какие там чудовища, ну, чего ты испугался? Это простые машины, автобусы, троллейбусы. А сделали их человеческие руки. Их люди сделали, Хатавыч. Ты шутишь, о Волька? Честное пионерское, люди все могут. Они дома высотные построили и метро под землей провели. Волька, значит, ла-ла-ла-ла-ла. Нас окружают могущественнейшие джинны. Оставь ты в покое своих джинов, хатабыч. Сказано тебе люди. Ты понимаешь, самые обыкновенные люди. Видишь, девушка за рулем. Она троллейбус ведет. О, Волька. И все-таки давай скроемся подальше от этого загадочного существа, которое ты называешь троллейбус. Ну ладно, давай свернем сквер. Там машин нет, да и прохладней. Хатабыч, смотри, он, ребята играют. А, а, что я слышу? Сам царь шайтанов Джирдис приказывает мне уйти, уйти. Прощай, оволька. Я постараюсь снова разыскать тебя. Прощай, цветок моей души. Пардон. Хотабыч! Ой, куда ж ты полетел? Да это же просто! Уйди, уйди! Ой, он уже выше четвертого этажа! Хотабыч, хотабыч! миленько и упади! В последний раз мелькнул Хотабыч над крышей самого высокого дома и is yes.